жить. Прокурор Штрекер. Речь идёт об очень важном деле. Одну минуточку, господин Штрекер, я справлюсь. Соединяю. Алло? Алло! Алло, что Андрюха телефона? Добрый вечер господин президент, говорит прокурор Штрекер. Штрекер, вы? Да, господин президент. Мне очень неприятно, но я должен побеспокоить вас. Но это не имеет значения. Я ещё не спал, Штрекер. Очень любезно с вашей стороны, господин президент. Я предполагаю... Вам уже известно, что я веду дело Нитрибит. Да, я информирован, дорогой Штрекер. И следствие было поручено инспектору Лейпту. Да, я знаю. Совершенно надёжный человек из отдела расследования убийств. К сожалению, господин президент, в этом вы заблуждаетесь. Заблуждаюсь? Как, так? как обреченный высокими полномочиями прокурора, я должен, к моему великому сожалению, просить вас о немедленном увольнении инспектора Лейбта с его должности. Почему? Установлено, что Лейбт предоставил в распоряжении газетного репортера материалы, изъятые из квартиры убитой. Мой дорогой Штрекер, обвинение, которое вы выдвинули против одного из служащих, не очень серьёзное, но... Господин президент, речь идёт о фотографиях. Они были найдены в квартире Нитыбит. Известно, что она тайно фотографировала всех своих клиентов с целью шантажа. Ну да, я слышал об этом... Так вот, одна из этих фотографий украдена в управлении. Ну, а дальше? Между тем был рисован редактор немецкого «Голоса», некий Ред, и фотография была найдена у него. Вот как? И если сопоставить факты похищения фотографий из управления... Визит инспектора Лейпта на квартиру этого реда то возникает серьёзное подозрение, что никто иной, как Лейпт передал реду фотографии. А этот ред коммунист. Что? Слушай, ну, это я никак не ожидал от Лейпта связался с коммунистами. Не так легко узнать человека, господин президент. Да, да, да, это правильно. Я отстраню его от должности. Кому же мы поручим дело Нитриби? Я полагаю, комиссар Мюнс может принять его. Он заместитель Лейпта. Вы доверяете ему это? Да. Комиссар Мюнс еще ни разу не подводил Государственную прокуратуру, господин президент. Хорошо, хорошо. Благодарю вас, господин президент. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Дорогой стрекер, вы же исполняете свой долг. Ну, как у вас дела в личной жизни? Благодарю вас за интерес к моей скромной особе. Господин Президент, хорошо. А -а -а. Ну, а как поживают ваши почки? Мои почки, <г liquids> господин Президент? Когда я видел вас последний раз, Стрекер, вы жаловались на боль в почках? А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. у вас отличная память, господин Президент. <г Dwight> умеренность, дорогой Стрекер, умеренность. Ни грамма алкоголя, кофеина, дикотина и ни одной... Ну, да вы догадываете? Ну, конечно, конечно. Ну, что ж, доброй ночи. Я позвоню сейчас в полицай-президиум. До свидания, господин президент. Передайте, пожалуйста, привет вашей супруге. Благодарю. До свидания. Спокойной ночи.